Глава 15 На столе в библиотеке они поставили компьютер, принтер и факс. Компьютер и принтер занимали большую часть стола, но свободного места хватало, особенно потому, что Менли не собиралась посвящать работе слишком много времени. У Адама была портативная печатная машинка, Мэнли уговаривала его избавиться от машинки, но он утверждал, что она очень удобна, и ее можно ставить в любое место. До сих пор Адам успешно сопротивлялся попыткам Мэнли научить его пользоваться компьютером. Мэнли, в свою очередь, заупрямилась относительно игры в гольф. «У тебя хорошая координация, ты будешь прекрасно играть», — настаивал Адам. Воспоминание заставило Мэнли улыбнуться, пока она работала за длинным обеденным столом в кухне. «Нет, не в кухне, а в общей комнате», — напомнила она себе. «Надо правильно использовать слова, тем более, если я собираюсь развернуть здесь действие книги». Ей было так уютно работать здесь, в этой восхитительно старой комнате, с огромным камином и плитой в углу, с запахом чесночного хлеба. Сегодня Менли собиралась кое-что набросать в своей потрёпанной тетради. — Вот опять и мы! — громко прошептала она, когда писала «Приключения Дэвида на узкой земле». — Не знаю, что из этого получится, — подумала она. После колледжа ей удалось устроиться в Travel Таймс. Она хотела писать, но не представляла о чем. Мама всегда надеялась, что Мэнли посвятит себя живописи, но дочь чувствовала, что это не для нее. Ее прорыв в журнале произошел, когда главный редактор попросил ее описать открытие нового отеля в Гонконге. Статья была принята... практически без правки Потом Менли показала свои акварели отеля и окружающие местности. Журнал проиллюстрировал статью рисунками автора, и в 22 года Менли стала старшим редактором отдела путешествий. Мысль использовать принцип «вчера и сегодня» при создании серии детских книг, в которых Дэвид... современный десятилетний ребенок попадает в прошлое и повторяет жизнь ребенка из другого века, развивалась постепенно. Сейчас Менли закончила четыре книги, создав и текст, и иллюстрации. Действие происходило в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Сан-Франциско. Книги сразу стали популярными. Слушая рассказы Адама, О Кейпе, Мэнли задумала перенести сюда действие следующей книги. Она была бы о мальчике, выросшем во времена первых колонистов на Кейпе, который индейцы называли узкой землей». Как и все другие ее замыслы, это тоже осуществится. В библиотеке Чатэма она взяла книги по истории Кейпа, Потом нашлись старые книги в библиотеке Ремембе Хауса. Мэнли погрузилась в чтение. В восемь часов зазвонил телефон. «Миссис Николс?» Голос был незнакомым. «Да», — осторожно сказала Мэнли. «Миссис Николс, это Скотт Кобей». «Элэйн Аткинс дала мне ваш номер. Можно мистера Николса?» «Скотковий». Мэнли вспомнила это имя. «К сожалению, мужа нет», — ответила она. «Он вернется завтра. Вы сможете связаться с ним во второй половине дня». «Спасибо. Извините, что побеспокоил вас. Никакого беспокойства. И мне так жаль вашу жену. Это было просто ужасно». Я только молюсь, что ваш муж поможет мне. Достаточно скверно потерять ВИФ, но теперь полиция ведет себя так, будто они не считают это несчастным случаем. Через несколько минут позвонил Адам. Голос у него был усталый. Семья Курта Поттера решила вернуть Сьюзен в тюрьму. Они понимают, что она убила его при самозащите, но признать это значит также признать, что они не обращали внимания на тревожные сигналы. Менли было ясно, что он измотан. После трех дней отдыха он снова в конторе. У нее не хватило духа передать ему сейчас просьбу Скотта Ковия. Завтра, когда Адам вернется, Она попросит его встретиться с Ковием. Уж она-то понимала, каково проходить через допросы полиции о трагическом несчастном случае. Менли успокоила мужа, сказав, что у них с Ханной все хорошо, что они скучают без него и что сейчас она подбирает материал для своей новой книги. Однако разговоры со Скоттом Ковием а потом с мужем выбили ее из колеи. В девять часов она выключила свет и пошла наверх. Войдя в детскую посмотреть на Ханну, Менли почувствовала затхлый запах. Откуда этот запах? Она чуть шире открыла окно. Сильный соленый морской ветер ворвался в комнату. Так лучше. решила она. Сон не приходил. Сегодняшний железнодорожный переезд вернул яркие воспоминания об ужасной трагедии. Менли вдруг подумала о световом сигнале в тот день. Тогда она была уверена, что посмотрела на него. Это она делала автоматически, но солнце так слепило, что она могла и не понять. горит ли он Первым сигналом происходящего стала вибрация, вызванная приближающимся поездом. Потом она услышала пронзительный свист. Горло пересохло, губы побелели. Но по крайней мере, она не обливается холодным потом и не дрожит. Наконец, Менли забылась тяжёлым сном в два часа она резко вскочила плакал ребенок и слышно было как гремит поезд как будто он мчался через дом